Глава двадцатая. Я проснулась от поцелуя, приоткрыла глаза, натолкнувшись взглядом на улыбающееся лицо Эмиля. — Ты почему так рано встал? — сонным голосом спросила я. — Нужно мотнуться к родителям. После обеда вернусь. Тебе заказать чего-нибудь вкусненького? — Спасибо, не надо. — Тогда смело открывай холодильник и бери все, что на тебя смотрит. — Только холодильник? «Да хоть грудную клетку мне вскрывай!» Усмехнулся он, снова коснувшись губами моих. Я приложила руку к его груди. «А там есть что-то для меня?» «Там все для тебя!» Прошептал он и снова поцеловал меня. Эмиль подскочил с кровати и направился на выход. «Буду ехать домой на беру. Может, правда взять чего-нибудь вкусненького и посмотреть фильм? Я бы уже хотела выйти из дома» тогда гриль во дворе я рассмеялась. Ну и альтернатива. Эмиль пожал плечами и улыбнулся. В этот раз его улыбка была легкой и расслабленной. За ней казалось не скрывались слои напускной бравады. Но зная сколько лет он носил то амплуа, которое я знала раньше, я не сильно торопилась очаровываться новой версией Эмиля. Я обещаю, тебе понравится прояснил он и подмигнул. «Все, я ушел. Не скучай!» Послав ему на прощание воздушный поцелуй, я откинулась на подушку и закрыла глаза. Внутри меня все еще грыз червячок ненависти, но я с удивлением обнаружила, что в тот момент ощущала себя счастливой. Мне было спокойно рядом с Эмилем, и пускай я все еще не до конца могла доверять ему... Это не мешало мне нежиться в его объятиях и сходить с ума от нашего секса. И он сказал, что я его девушка. Это мощно потешило мое самолюбие. Забрав из коридора телефон, на экране которого, к счастью, была только одна трещина, я набрала маму, и мы проболтали с ней около получаса. Она рассказала, что вернется домой через неделю, что Валя уже идет на поправку, и ее выписали, но она еще немного слаба. Мама сокрушалась, что использовала весь положенный ей отпуск на эту поездку, но утешала себя тем, что на новогодние праздники, когда в больнице обычно оврал, ее обещали отпустить на выходные. Эти дни она планировала провести со мной на даче ее подруги. Я знала, что там тоже будет шумно и суетливо, потому что у тети Светы большая семья. Но такой отдых пошел бы всем на пользу. Я могла бы ходить с детьми, тетей Светой, кататься на санках или пить снеговиков. Два года назад, пока родители поднимали бокалы с шампанским, мы во дворе устроили битву с снежками. Наши родители тогда еще смеялись, что мы уже практически взрослые, таким образом встретили Новый год. Около десяти утра на мой телефон снова пришло сообщение от Саши. «Привет. Как самочувствие? Чем занята?» Полина скучая, как принцесса, запертая в башне. «Саша, а тебя разве не будет на помолвке?» Я нахмурилась и быстро прокрутила в голове имена всех знакомых, которые состояли в отношениях и могли бы сегодня устроить помолвку. На ум пришла только Таська с Мишкой, но подруга обязательно позвала бы меня на такое событие. «Полина, на какой помолвке?» «Саша, ты не в курсе?» «У Тарханова сегодня помолвка с Сабирой!» Внутри все как будто оборвалось, а потом замерло. Сердце перестало биться, и мне казалось, что я даже слышала, как оно покрывается ледяной коркой. Такой неприятный хруст, смешивающийся с шумом бегущей крови, который я слышала в ушах. Я не знала, как реагировать на такое сообщение. Снова и снова перечитывала его, не зная, что думать, а главное — делать. С одной стороны, мне хотелось банально не поверить Саше и рассмеяться. А с другой... Тот самый червячок недоверия точил меня изнутри и нашептывал, что, скорее всего, Саша не врет. И Эмиль сегодня действительно станет женихом другой девушки. В голове тут же всплыли слова Таски о том, что такие, как Тарханов, женятся только на своих. Но я же не предлагала ему жениться на мне. И не предлагала стать моим парнем. Он сам все сказал. И тут меня осенило. Он сказал это накануне своей помолвки. Неужели нормальный человек может так поступить? Разве можно вот так граться чужими чувствами? Неужто он не понимал, что сделает мне больно, или думал, что я ни о чем не узнаю? Телефон в руке зазвонил, заставив меня вздрогнуть. Привет, Саш, ответила я на звонок. Привет. Ты не отвечала, я заволновался. Была немного занята, прости. Поль, ты как будто расстроена. Конечно, расстроена, черт возьми. Я уже второй раз попалась в сети лживого ублюдка Тарханова. Чему тут радоваться? Нет, все хорошо. Может, тебя забрать? И привезти на помолвку Тарханова? Нет, Саш, у меня вокруг глаз еще не до конца сошли синяки. Я ему только испорчу праздник. «Да брось, ты красавица! Подшаманишь косметикой и будешь как конфетка!» Я прищурилась, глядя на чашку с недопитым кофе. «А ведь действительно, я же ничего не теряю, а еще мне до жути хотелось посмотреть, как поведет себе Эмиль, если я заявлюсь на праздник, который он скрывал от меня. А давай, только мне нужно будет сначала заехать домой, переодеться и накраситься». «Без проблем. Я могу подождать тебя в машине. Все равно все действо начнется часа через полтора. Пока что все болтаются без дела в ожидании основной части праздника. А сейчас занимаются, собственно, самой помолвкой в доме невесты». Последнее слово резануло по мне с особенной жестокостью. Внутри как будто вскипал вулкан из смеси лавы и стекла. И я собиралась выплеснуть всю эту массу прямо на голову самовлюбленного лживого подонка Тарханова. Я решила, что не буду устраивать представление. Мне будет достаточно появиться на празднике под ручку с Сашей, чтобы Тарханов подох от ревности. А сделать-то он ничего не сможет. «Хорошо, тогда жду тебя», — ответила я только тогда, когда смогла проглотить ком в горле. «Буду минут через тридцать!» — весело сказал Саша и отключился. Я выскочила за ворота, как только услышала шум подъезжающей машины. Саша припарковался у самой калитки, и я запрыгнула на пассажирское сиденье. Он широко улыбнулся, глядя на меня. «Ты отлично выглядишь. Не видел тебя по но сейчас ты уже точно идешь на поправку». «Спасибо, Саш. Ты как?» — спросил он, отъезжая от дома Эмиля. Все хорошо. Скоро вернусь к нормальной жизни, как только с лица сойдут последние синяки. Похудела немного. Девушке это иногда не повредит. Но не тебе. Ты была в отличной форме. А сейчас?» «Немного осунулась», — улыбнувшись, ответил он. «Ничего, я верну себе былую форму. Нормальное питание, полноценный сон». Свежий воздух, и уже через неделю буду как огурчик. С нетерпением жду этого времени. Остаток дороги мы болтали о всяких пустяках, как будто намеренно избегая главной темы. Уже выходя из машины у своего дома, я спросила. «А какая форма одежды?» «Ну как, какая?» «Мужчины в костюмах, рубашках, девушки в платьях». Я улыбнулась. Узкомыслящие мужчины». «В каких платьях?» «В смысле?» «Ну, в длинных, коротких. Каких?» «В длинных. У них как бы не принято слишком оголять ноги. Все платья ниже колен». «Ага, поняла. Я скоро», — ответила скороговоркой и, захлопнув дверцу, понеслась в подъезд. «Если еще полчаса назад мне было больно и обидно настолько, что внутренности скручивало в тугой узел, то теперь мое настроение перешло в разряд боевого. Мне хотелось кого-нибудь убить. Ладно, не кого-нибудь, а одного конкретного человека. Сначала посмотреть в его бесстыжие глаза, а потом выцарапать их, нанизать на вилки и бережно положить на тарелку его невесты, посыпав сверху тертым пармезаном. Я собралась в рекордно короткие сроки. Надела платье ниже колен, но такое, которое облегало мое тело. Туфли на шпильке. Слегка собрала волосы наверх, оставив несколько прядей небрежно свисать до шеи. Нанесла макияж, который скрыл пожелтевшую от сходящих синяков кожу. Покрутилась перед зеркалом, схватила сумочку и вышла из квартиры. Я не знала, на кой черт меня несло на помолвку Эмиля, но рационально влюбленная дура во мне хотела появиться там и убедиться во всем самостоятельно. «Ты просто вау!» Выдохнул Саша, когда я села к нему в машину. «Угу», — мрачно ответила я, уставившись в лобовое стекло. «Спасибо. Поехали, Саш». «Ну, поехали», — с улыбкой произнес он и завел машину, а я сцепила дрожащие пальцы на коленях. Внутри меня разрасталась огромная дыра с болезненными рваными краями. И в тот момент я не знала, может ли она когда-нибудь сотянуться.